В воспоминание в царском селе. В воспоминаниями смущённый, исполнен сладкою тоской, сады прекрасные под сумрак ваш священный вхожу споникшою головой. Так отрыг Библии безумный расточитель до капли истощив раскаяние фиал Увидев наконец родимую обитель, головой паник и зарыдал. В полувосторгвскоротечных, в бесплодном вихре суеты, умного расточил сокровищ я сердечных за недоступные мечты. И долго я блуждал и часто утомлённый раскаяньем горя, причувствуя беды, я думал о тебе. предел благословенный воображал сии сады воображаю день счастливый когда среди вас возник лицей и слышу наших игр ясновы шум и гривы и вижу вновь семью друзей вновь нежным мотрыкам то пылким то ленивым мечтания смутные в груди моей тая с китая и с полугам по рощам молчаливым Поэтам забываюсь я. И в явь я вижу пред собою дней прошлых гордые следы. Ещё исполнены великою женою её любимые сады, стоят населены чертогами, вратами, толпами, башнями, кумирами богов и славой мраморной. И медными хвалами Екатерининский Орлов садятся призраки героев, у посвящённых им столпов. Глядите, вот герой, стеснитель ратных строев, Перун когульских берегов, вот-вот могучий вождь полуночного флага пред кем морей пожары плавал и летал. Вот верный брат его, герой архипелага, вот Новоринский Ганнибал. Среди святых воспоминаний я с детских лет здесь возрастал, а глухо между тем поток народной брани уж беснавался и роптал, отчизну обняла кровавая забота, Россия двинулась И мимо нас летят и тучи конные, бородатая пехота и медных пушек светлый ряд. На юных ратников зависливо взирали, ловили с жадностью мы брани дальний звук и негодуемье детство проклинали, и узы строгий наук. И многих не пришло призвуки песни новых Почили славные в полях Бородино, на кульмских высотах, в лесах Литвы суровых, вблизи Монмартра.